Глава 11 На следующий вечер, 3 декабря 1970 года, я взял такси и поехал к дому Майлза. Я не знал, в котором часу точно оказался там прошлый раз, и поэтому подъехал намного раньше. Отпустив такси за квартал до дома Майлза, я пошел пешком.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 Пока я ждал, Пита, сидя на корточках, из дома послышался шум воды. Они ушли в ванну смывать кровь, оставив меня в гостиной. Тут мне в голову пришла жуткая мысль. А что произойдет, если проникнуть в дом и перерезать горло своему бесчувственному телу? Но прогнал эту мысль прочь. Не настолько я любопытен.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 когда приходит сюда утренняя почта из Лос-Анджелеса, спросил я хозяина. Вертолет прилетает в 7.30, и не минутой позже. Прекрасно. Разбудите меня всем, ладно? Мистер, если вы сможете проспать здесь до 7, я вам завидую, но ваш заказ запишу. К 8 мы с Питом уже позавтракали, а я побрился и принял душ. Я осмотрел Пита при дневном свете и пришел к заключению, что он вышел из боя целым и невредимым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 «И я ужасно рад, что приехал Рикки!» Неловко пытаясь удержать Пита одной рукой, она другой рукой вытащила из кармана шорт помятый конверт. «Вот я удивилась! Мне только-только притащили с почты письмо от тебя. Я его даже не успела распечатать. Ты написал, что приедешь сюда?» «Нет, Рикки. Я написал, что собираюсь уехать. Но уже отправив письмо, решил, что надо заехать к тебе и попрощаться».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 «Они ведь не могут заставить меня жить с ними?» У меня словно гора с плеч свалилась. Единственное, что не давало мне покоя со времени моего возвращения, как уберечь Рикки, живя на эти два года в доме Майлза, от пагубного влияния Белл. «Да, кажется, действительно так. Почти два года».